Караваджо. Микеланджело Меризи до да Караваджо. Годы жизни 1571-1610. Призвание апостола Матфея. Около 1599. Церковь Сан-Луиджи дей Франчези, Рим. Караваджо один из крупнейших мастеров итальянского барокко, основоположник реализма в изобразительном искусстве. Родился в Милане или в городке Караваджо рядом с Миланом в семье герцога Сфорца. Учиться живописи начал с 1584 года в миланской мастерской Симона Петтерцано. В 1592 году переехал в Рим, обрёл покровителя в лице кардинала Франческо дель Монте. Основные произведения: Призвание апостола Матфея, 1599, Смерть Марии, 1605-1606. Казин Иоанна Крестителя. 1608. В 1606 году убил в случайной стычке человека и бежал на Мальту. После ссоры с высокопоставленным членом Мальтийского ордена бежал из-под стражи в Неаполь. Умер в Портоерколе от малярии в возрасте 37 лет. В 1593 году римский художник Джузеппо Чезар де дерпино подписал контракт, по которому должен был исполнить фрески Капеллы Святого Матфея Евангелиста в церкви Сан-Луиджи деи Франчези в Риме, согласно завещанию кардинала Матео Контарелли, француза по происхождению. Однако Д'Арпино был так завален заказами, что к 1599 году успел расписать только свод Капеллы. Недовольные заказчики разорвали договор и обратились к Караваджо который прежде был подмастерьем в мастерской де Дарпино. Караваджо охотно взялся за заказ, который включал два тематических полотна: Призвание апостола Матфея и Мученичество апостола Матфея. В итоге Призвание апостола Матфея оказалось первой картиной в творчестве Караваджо, выполненной не для частных заказчиков, а для широкой публики. К тому же эта картина считается одним из самых значительных в мировом искусстве воплощений редкого евангельского сюжета, связанного с апостолом Матфеем. Текст Евангелия гласит: Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфей, и говорит ему: "Следуй за мной". И он встал и последовал за ним. Караваджо создал из этого краткого текста настоящую историю причём перенёс её в современные реалии. Большая часть холста погружена в тень. За столом сидит группа мужчин разного возраста, которые участвуют в подсчёте дневной выручки мытаря. Этим занимаются двое мужчин постарше и молодой человек, одетый по последней моде. Предполагается, что ещё двое это охранники мытаря. В комнату входят Иисус Христос и апостол Пётр. Один из самых обаятельных персонажей сцены, юноша в берете с пером, сидит у края стола, с соземлённым видом обернувшись ко входящим. Традиционно предполагается, что Левий Матфей это бородатый мужчина, указывающий пальцем на себя, словно восклицая в ответ на приглашающий жест Иисуса: "Кого? Меня?" Именно на него направлен луч света со стороны Иисуса и Петра, словно прорывающий мрак. Этот луч символизирует цвет веры, вместе с Христом врывается в суетный мир Левия. Однако есть версия, по которой Левий Матфей молодой человек, сидящий у дальнего края стола и считающий деньги. Жест бородатого мужчины можно расценить как устремлённый на юношу. Караваджо сознательно трижды повторяет жест вытянутой руки, не только у Левия, но и у Иисуса Христа. И у апостола Петра. Предполагается, что художник использовал здесь мотив из Сотворения Адама Микеланджело в Секстинской капелле. Луч света направляет взгляд зрителя, заставляет его читать сцену слева направо. Фигуру Иисуса почти полностью закрывает Пётр. Видны лишь его голова и рука. И это создаёт ощущение мимолетности появления Спасителя. Композиция чётко делится на две неравные части. Слева во мраке, мир денег и греха. Справа мир света и спасения. И Христос вносит истинный свет веры в тёмное пространство мира, в котором существует мытарь. Картины Караваджо, выполненные для часовни Контарелли, представляют собой решающий сдвиг от идеализирующего маньеризма к новому, более натуралистическому и предметно-ориентированному искусству. Изобразительный язык Караваджо понятен любому неподготовленному зрителю, что делает его картины невероятно популярными. Призвание апостола Матфея, одно из первых произведений, выполненных в особой художественной манере, получившее впоследствии название караваджизм. Для этого направления характерны бытовые мотивы, Интерес к простонародной натуре и живописные приёмы, построенные на использовании погребного освещения, создающего напряжённость и резкость световых контрастов.